64. Марьон не выдержала. Эта дура соседка опять в два ночи врубила музыку. Стучать бесполезно. Красотка живет тут не первый месяц, а Марьон ее еще не видела. Консьержка сказала, что миломанка танцовщица, в кабаре ноги задирает, чуть ли не в мулен руш. Наверняка после трудовой ночи нюхает чего-нибудь и лежит, кайфует. Работая у нее звонок, можно было бы ей кайф подпортить. Нажать кнопку и держать до победного. Марион влезла в джинсы и вышла в коридор. Шарахнула по двери, кулака не пожалела. На удивление соседка сразу открыла. Глаза зареванные, молоденькая, лет 20 Смотрели друг на друга пару секунд, и вдруг, жаль, встала девчонку. Стряслось у нее, видимо, что-то. Может, потому и музыку врубила, чтобы заглушить в себе это. Кто знает. хотел предложить ей помощь, начала... «Я ваша соседка?» Девчонка стушевалась, вдохнула воздуха, пролила на выдохе. «Простите, я выключу музыку. Простите». марьон еле успела бросить «все в порядке?» И дверь закрылась, только в щель плеснула тихое «да». «Не спасибо». «Ничего». «Просто «да». Ну, да, тогда музыка оборвалась. марьон вернулась к себе, забралась под одеяло. Постояльца она сюда нашла, согласен снимать по-черному. К Альберту можно перебираться после праздников. Сегодня ездила смотреть. Комната большая, светлая, мебель есть, живи не хочу. Да и сам Альберта приятный, похож на птичку, не поймешь на какую. Наверное, дамский любимец. У теток при виде таких материнский инстинкт разыгрывается. марьон провалилась в сон, в тишине.